г о л о с в о й Думай, как узнать меня. Будто я с тобой. И всё вертелось, и нам хотелось поговорить вот раз т Глава 11. Творец. к а дахня разрывая землю п е м н о в о ц а и и и о е ц а душа заключена в темницу материального тела И она – источник его существования, но полностью отлично от него. ш р и м а т Пхагаватам п д а л е к а при дождя Расмывая землю Подали стены земного в о р ц а Издалека на века п р и н о с и и в землю к р у г бушевал ад Все кипело, взрывалось грязью Ганин с тоской подумал Зачем, я сказал Игорь Только подставил сына Дирк из ума выжил Он и внука обидеть может Взлетел до небес гейзер Ганин опешил Где это я? Здесь не может быть сына И тут же мелькнула мысль. «В будущем! Вот так фокус! Но грязь, кипяток, болото! Нет, я все-таки в прошлом!» Он отдохнул немного, чувствуя мощь и силу. Подумал. «Совсем неплохо! Все кипит и взлетает, а мне наплевать на это!» «Тепленькая водичка!» Он поднял из грязи руку И в ужасе дернул телом щ у п а л ь ц е и з в и в а л о с ь Розовые присоски чавкали, сокращались Андрею стало так страшно Что он захотел крикнуть Позвать кого-то на помощь Левым шестым глазом Увидел страшного монстра Щупальца извивались Глаза ужасно сверкали. «Зря я не верил в Бога! Это ад, не иначе!» Ответ пришел неоткуда. Сказал голосом Тхира. «Зря ты не веришь в Бога! Но это не ад! Поверь мне, в аду будет много хуже! Мы в демонах!» «В их теле, Тхир!» – оживился Ганин и завращал глазами. «Ты говорить можешь?» Он не сказал словами, он смог лишь подумать это. «И ты говоришь, Великий, я же тебя слышу!» – откликнулся Тхир невозмутимо. «Прими то, что есть, воин! Сам захотел это!» Кто знал, что мой сын Игорь живет на такой помойке? Зло возмутился Ганин. И кто мог знать, что нас тут же перекуют в монстров? Тхир пояснил устало. В демонов, к ой, Великий! Это планета Монос, резерв великого Брахмы. Кого? Изумился Ганин. Тхир застонал, заохал. Горе! Какое горе! Воин не знает Брахму, не признает сына! Гейзер взлетел в небо и окатил монстра крутым кипятком грязью. Ганин бодро стряхнулся. Ух ты! Совсем неплохо! как старенькой нашей баньке, когда плеснешь на каменья. х и р продолжал стенать, плакал седьмым глазом, лукаво моргал пятым. Горе! Какое горе! Ганин рявкнул. Смолкни! Скажи, кто такой Брахма? х и р возвестил. Брахма! «Творец этой вселенной!» «Да, вот это попали!» Грустно подумал Ганин. «Сам же хотел к сыну!» И тут Ганин взорвался. «К сыну? Как показался! Урод! Хуже Асура! Как он меня встретит? Что ему здесь делать?» Тоже рядится в монстра. В голове прозвучали фразы. Прости меня, что не встретил. Я Брахма, твой сын Игорь. Тхир завыл, причитая. Прости, о великий Брахма. О, я ничтожный падший. «Я слуга недостойный!» Андрей попросил Брахму. «Заткни ему рот, Игорь, иначе с л о в о не вставить!» ь Это не так просто!» Расхохотался Брахма. «Был бы рот, я заткнул бы! Но он нам мешать не будет! Я отключу Тхира!» Ганин спросил. «Игорь!» «Ты старший сын или младший?» «Мне говорили двое, но я до конца не верил!» «Ну, как сказать тебе, Арджу?» Немного замялся Брахма. «Я старший сын, я же младший. Ну, в общем, одно и то же. Опыт, конечно, разный, но передать нетрудно. Скоро придется делать. Мне уходить нужно». Я потеряю сына. Не беспокойся, папа. Я всегда был и буду. Но в другой ипостаси. И в одном экземпляре. Я закон нарушил. Готовил себе смену. Заранее. До ухода. Он разрешил так сделать. И вы помогли с Айлен. Так что грустить не надо. Я буду жить, Арджу. Только один. Не двое. Ганин спросил снова. А я как здесь оказался? В этом ужасном теле? Принять тебя на планете я не мог. Вот и выбрал Монос. Ну а в другом теле здесь не удастся выжить. А что же не на планете? Мы с х и р о м Рылом не вышли? За вами идет охота. Дирк мечется по вселенной. Пока он не знает, где вы. «Но маги скоро отыщут, и он появится тут же!» «Дирк придет и на Монос?» «Да!» – подтвердил Брахма. «Маги сделают тело. Ему будет неплохо. Вы должны здесь сразиться!» «Кто победит?» «Не знаю. Вы просто большие дети. Хотя я твой сын по крови. Все не имеет смысла!» Дирк победит Арджу Или Арджу сразит Дирка Мир не заметит даже Ганин сказал едко Вишу говорит другое Брахма ответил строго Значит, Вишу виднее Но ухожу Время И Дирк заявиться может Голос Брахмы стал тише Ганин крикнул «Где меч мой?» Ответ звучал еле слышно «На м а к у на теле есть сумка, бери щупальцем сбоку». Голос исчез в пространстве и тут же Тхир оживился «О, жестокий хозяин!» принялся укорять он «Слова не дал молвить! Только хотел спросить я! Был совсем рядом с Брахмой!» Ганин расхохотался. я рядом! Я не заметил! Как же творец вселенной заявится к нам на Монос!» «Если уж он все может, то говорить с нами будет прямо с планеты!» Тхир возразил. «Так что же, я обзадавал вопросы, а ты, нечестный хозяин, отнял мой слабый голос!» «Ладно, — сказал Ганин, — я еще встречу сына, вот и задашь вопросы!» «Я буду ждать, великий!» Гейзер зловонно плюнул, грязь взлетела, упала и что-то зашевелилось. Ганин сказал, «Дождались! Дирк наконец настиг нас! Будем до смерти бегать! Я за ним, он за нами! Ты не тужи, Ганин!» – ответил Дирк, подбираясь. «Смерть — это только отдых!» Щупальце очень ловко извлекло кинжал из кармана, меч вышел, сверкнул сталью. Монстр казался шустрым, двигался очень быстро. Ганин освоил тело, подумал. «Ну как сражаться? Тут плакала б от бессилия вся земная наука!» Дирк рассмеялся. <правда>, Правда, придется как-то и н а ч е Ганин с ужасом вздрогнул Думать нельзя, он же читает мысли Как наносить удары, как готовить атаку Дирк мысленно ухмыльнулся <правда> Что делать, так довелось, попали Ну, дорогой «Пора приступать к делу!» Андрей приказал «Не думать! Рубить без мыслей! Без плана!» Щупальца взбили пену Ганин пошел в атаку Навстречу ему несся грязный ком в ш л е й ф и глины В зеленых лучах солнца блеснули клинки бойцов «Не думать! Рубить! Не думать!» Повторял Ганин И Дирк действовал так же Летели в воздух ошметки мерзкой вонючей плоти «Не думать! Колоть! Не думать!» Смеил свой рефрен Ганин Он погрузил клинок в мерзкое тело монстра по самую рукоятку Вывернул, откатился и погрузил снова Он колол мечом и колол, пока не понял, довольно Прислушался к мыслям Дирка Услышал хрип и проклятие Понял, Дирк умирает Ударил мечом снова в самую сердцевину И в голове в с ё стихло Ганин, чувствуя слабость, крикнул «Тхир, помоги мне! Меч возьми! Медальоны перемести на землю!» Тхир взял клинок и ножны, отыскал медальоны подумал дрожа от страха на землю тело мужчины тьма скрутилась зловещий кокон вечный холод проник в душу me